«Ты рассуждаешь недурно, Санчо», — ответил Дон Кихот. «Но до того времени нужно странствовать по свету как бы для испытаний, в поисках приключений, и успешно, справившись с некоторыми из них, приобрести такое имя и такую славу, чтобы рыцарь, явившийся ко двору какого-нибудь великого монарха, был уже известен своими подвигами». Тогда мальчики, едва увидев его, въезжающим в городские ворота, Все побегут за ним, окружат его и закричат «Вот он, рыцарь солнца!» Или рыцарь змей, или какой-нибудь другой эмблемы, под которой он совершал великие свои подвиги. Вот тот, скажут они, кто победил в поединке столь могучего великана брока Бруна, тот, кто сумел с великого Мамелюка Персии снять чары, в которых он томился девятьсот лет». Так из уст в уста будут прославлять его подвиги. Тотчас на крик мальчиков и остального народа появится у окна королевского дворца сам король того королевства. И лишь только он увидит рыцаря, узнав его по его доспехам или по девизу на щите, он не применит воскликнуть. «Эй, вы, все рыцари моего двора, выходите встречать свет рыцарства, явившееся к нам!» Услыхав его приказ, все выбегут, и сам король сойдет до середины лестницы, крепко-крепко обнимет приезжего, приветствуя его поцелуем в уста, и тотчас же поведет за руку в покое сеньора королевы, где рыцарь увидит ее с инфантой, ее дочерью, которая должна быть одной из самых прекрасных, и одаренных такими совершенствами девушкой, какую лишь с величайшим трудом можно найти на всем пространстве земного шара. И тут же немедленно случится, что она вскинет глаза на рыцаря, а он на нее, и каждый из них явится перед другим, скорее божественным, чем земным существом. Не зная, как и почему они окажутся пойманными и запутанными, в нерасторгаемых сетях любви, и сердца их наполнятся великой тревогой, потому что они не будут знать, как им говорить, чтобы друг другу открыть свои чувства и муки. И покоя королевы рыцаря поведут, наверное, в какую-нибудь богато убранную комнату дворца, где, сняв с него доспехи, принесут ему роскошную алую епанчу, которую он накинет на себя. Если он был красив в доспехах, Таким же и еще лучше будет он казаться в камзоле. По наступлении ночи рыцарь сядет ужинать с королем, королевой и инфантой, с которой он не спустит глаз и будет смотреть на нее украдкой от окружающих. А инфанта сделает то же самое и с той же осторожностью, потому что, как я уже говорил, она очень рассудительна и умна, Лишь только уберут со стола, неожиданно войдет в залу маленький уродливый карлик с прекрасной дуэнней, которая шествует за ним между двумя великанами и предлагает какое-нибудь предприятие, задуманное древнейшим мудрецом, с тем, что кто успешно доведет это дело до конца, будет признан лучшим рыцарем в целом мире». Король тотчас же прикажет, чтобы все присутствующие рыцари испытали свои силы, но никто из них не сумеет выполнить и окончить этого дела, исключая лишь приезжего рыцаря, что послужит еще большему возвеличению его славы и сильно обрадует инфанту». Она сочтет себя счастливой и вполне вознагражденной за то, что остановила и сосредоточила свои помыслы на столь возвышенном предмете. Лучше же всего то, что этот король или принц, или кто бы он ни был, ведет упорную войну с другим, таким же могущественным, как и он. А приезжий рыцарь, в истечении нескольких дней, проведенных им во дворце, просит у него разрешение служить ему в этой войне. Король с величайшей охотой дает ему разрешение. Рыцарь вежливо целует ему руку за оказанную милость. В ту же ночь прощается он со своей сеньорой инфантой в решетки сада, куда выходят окна ее спальни и где он много раз уже говорил с нею, причем посредницей, И доверенным лицом была девушка, на которую инфанта вполне полагается. Он вздыхает, она падает в обморок, девушка бежит за водой, она очень волнуется, потому что настанет утро, и, оберегая честь своей госпожи, боится, чтобы их не накрыли. Наконец инфанта приходит в себя, протягивает рыцарю сквозь решетку белые свои руки. Он целует их тысячу и тысячу раз и омывает слезами. Они уславливаются, каким образом давать друг другу знать о счастливых или несчастных событиях своей жизни. «Принцесса» умоляет рыцаря вернуться как можно скорее. Он ей это обещается многими клятвами, снова целует ей руки и прощается с таким горем на душе, что едва тут же не расстается с жизнью. Затем он идет к себе в комнату, бросается на постель, не может заснуть из-за тоски от разлуки, встает рано утром, идет прощаться с королем, королевой и инфантой, Кроли-королевы, прощаясь с ним, говорят, что сеньор инфанта нездорова и не может принять посетителей. Рыцарь думает, что она заболела от горя вследствие разлуки с ним. Он взволнован до глубины души и чуть не обнаруживает, как он сильно терзается. Девушка-посредница присутствует при этом. Она все подмечает. Идет пересказать обо всем своей синьоре, которая слушает ее со слезами и говорит, что одно из величайших ее огорчений — неведение, кто ее рыцарь и королевского ли он происхождения или нет. Прислужница девушка уверяет инфанту, что столько учтивости, благородства и мужества, какими обладает ее рыцарь, могут встретиться только у человека знатного королевского рода. Горющее принимает это утешение и старается казаться веселой, чтобы не возбудить подозрений в своих родителях, и по истечении двух дней появляется всюду. Рыцарь уже уехал. Он сражается на войне, побеждает врагов короля, завоевывает много городов, торжествует во многих битвах, возвращается ко двору видится с инфантой на прежнем условленном месте, и они сговариваются, чтобы в награду за свои подвиги он просил у короля ее себе в жены. Король не соглашается отдать ее замуж за рыцаря, потому что не знает, кто он такой, но, тем не менее, похитит ли он ее, или каким-нибудь иным образом, инфанта становится его женой, и отец ее со временем... Считает это за великое счастье, так как выясняется, что рыцарь — сын могущественного короля, не знаю, какого королевства, думает, что оно должно быть не занесено на карту. Король умирает, инфанта наследует престол, словом «рыцарь» делается королем. Тут-то немедленно он осыпает щедротами своего оруженосца, и всех тех, кто ему помог достигнуть столь высокого положения. Оруженосца своего он женит на девушке-инфанты, на той, конечно, которая была посредницей их любви. А она — дочь знатного герцога. «Этого я и желаю. Эта игра как раз мне на руку!» — воскликнул Санчо. «Я буду придерживаться ее, потому что все точь-в-точь точь должно случиться...» с вашей милостью по прозвищу «Рыцарь печального образа». «Не сомневайся в этом, Санчо», — ответил Дон Кихот, «потому что таким же способом и по тем же ступеням, которые я писал тебе, странствующие рыцари поднимаются и поднимались до сана королей и императоров. Теперь нужно лишь одно — узнать, кто из королей, христианских или языческих, ведет войну и имеет красавицу-дочь. Но времени у нас достаточно подумать об этом, потому что, как я уже говорил тебе, прежде чем явиться ко двору, надо сперва приобрести славу в других местах. Мне недостает еще одной вещи, так как, предположив, что нашелся король, ведущий войну, имеющий красавицу-дочь, и что я приобрел неимоверную славу во всей вселенной, Я все же не знаю, как могло бы оказаться, что я королевского рода или, по меньшей мере, троюродный брат какого-нибудь императора, потому что король не захочет отдать мне свою дочь в жены, пока он сначала не удостоверится в этом, и тут никакие громкие подвиги не помогут.